Книга третья. Средние века и возрождение. Глава первая. брян благочестивый и королева Гламоргана. Короли Альки, потомки дракона, сына Кракена, носили на голове огромный драконовый гребень, священную эмблему, один вид которой внушал народу благоговение, ужас и любовь. Короли эти вели постоянную борьбу или со своими вассалами и подданными, или же с властителями островов соседних материков. Древнейшие из этих королей оставили потомству только память о своем имени. И то еще неизвестно, как эти имена писались и как они произносились. Первый драконит, известный в истории, был Бриан Благочестивый, который прославился своим лукавством, а также своей отвагой в битвах и на охоте. Он был христианин. Любил науки и покровительствовал людям, предавшим себя монашеской жизни. В зале дворца, где под закопченными балками висели головы и рога диких зверей, он устраивал пиры, на которые созывал всех артистов Альки и соседних островов, и сам пел хвалы героям. Справедливый и великодушный, но одержимый страстной любовью к славе, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти тех, которые пели лучше его. Инверских монахов изгнали из их монастыря язычники, опустошавшие Британь. Король Бриан позвал их в свое королевство и выстроил для них около своего дворца деревянный монастырь. Он каждый день отправлялся с королевой Гламорганой, своей супругой, в часовню монастыря, присутствовал при богослужении и сам пел гимны. Среди ивернских монахов был один по имени Отдул, который в цвете молодых лет отличался большими знаниями и добродетелью. Дьяволу это было очень досадно, и он много раз пытался ввести в искушение монаха. Он принимал разные образы и показывал ему поочередно то боевого коня, то молодую деву, то чашу сладкого меда. Потом он щелкнул двумя игральными костями в стакане и сказал, «Хочешь сыграть со мной на царство земное против одного волоса с твоей головы?» Но верный божий человек, оградившись крестным знамением, оттолкнул врага. Видя, что ему не удастся его соблазнить, дьявол решил погубить его хитростью. Однажды в летнюю ночь он подошел к королеве, заснувшей на своем ложе, представил ее воображению образ юного монаха, которого она ежедневно видела в деревянном монастыре, и заворожил этот образ. Любовь сейчас же влилась, как тонкий яд, в жилы гламорганы. Она загорелась желанием изведать радости любви с отдулом, Выискивая беспрестанно разные предлоги, чтобы приблизить его к себе, она попросила его учить ее детей чтению и пению. «Я поручаю их вам», — сказала она, — «и я сама буду тоже присутствовать при ваших уроках. Вместе с сыновьями вы будете учить и мать». Но молодой монах отклонил ее предложение, говоря, что он недостаточно учен, чтобы быть наставником ее детей, и что монашеский обед запрещает ему общение с женщинами. Этот отказ усилил желание Гламорганы. Однажды, когда она томилась на своем ложе, муки ее сделались нестерпимыми, и она велела призвать к ней отдуло. Он пришел, повинуясь ее приказу, но остановился на пороге, опустив глаза. Нетерпение и печаль испытала она от того, что тот не глядел на нее. — Посмотри, — сказала ему она, — у меня уже нет сил страдать. Тень стелется перед моими глазами, тело мое горит и леденеет. Так как он молчал и не двигался, она позвала его умоляющим голосом. — Приди ко мне, приди! И страстно протягивая к нему руки, она пыталась схватить его и привлечь к себе. но он убежал, укоряя ее в бесстыдстве. Тогда, вне себя от гнева и боясь, что от дул расскажет о позоре, до которого она пала, она решила погубить его самого, чтобы он не погубил ее. Жалобным голосом, раздавшимся по всему дворцу, она стала звать к себе на помощь, точно ей действительно грозила большая опасность. Прибежавшие на ее зов служанки увидели убегающего молодого монаха и королеву, которая натягивала на себя одеяло. Все они стали кричать, что монах хотел убить королеву, и когда, услышав крик, король Бриан вошел в комнату, Гламоргана, указывая на свои растрепанные волосы, на глаза, влажные от слез и на грудь, которую она растерзала ногтями в бешеном припадке страсти, обратилась к нему со следующими словами. «Господин мой супруг, взгляните на следы перенесенных мною оскорблений». Одержимый гнусной страстью, от дул приблизился ко мне и пытался совершить надо мною насилие. Услышав эти жалобы, видя эту кровь, король, одержимый яростью, приказал стражникам схватить молодого монаха и сжечь его живым перед дворцом на глазах королевы. Узнав об этом происшествии, настоятель Ивернского монастыря отправился к королю и сказал ему: "Король Бриан, на этом примере видна разница между христианкой и язычницей". Римлянка Лукреция была самой добродетельной из языческих принцесс, и все же она не сумела защитить себя от нападок изнеженного юноши. Стыдясь своей слабости, она впала в отчаяние, а Гламоргана устояла против бешеной страсти преступника, одержимого самым страшным из демонов. Отдул тем временем ждал в дворцовой тюрьме часа, когда его сожгут живым. Но Господь не допустил гибели невинного. Он послал ему ангела, который принял образ служанки королевы по имени Гудруны, вывел его из тюрьмы и провел в комнату той женщины, образ которой принял. И ангел сказал молодому Отдулу, «Я тебя люблю, потому что ты смел». И юный Отдул, полагая, что эти слова говорит действительно Гудруна, ответил, опустив глаза, Только благодаря помощи Господней я смог устоять неистовым желаниям королевы и не убоялся гнева этой могущественной женщины. И ангел спросил его, «Как ты не совершил того, в чем тебя обвиняет королева?» «Клянусь тебе, что не совершил», — ответил отдул, приложив руку к сердцу. «Ты не совершил этого?» «Нет, я не совершил этого. Одна мысль о таком поступке преисполняет меня ужасом». «Так чего же ты тут торчишь, мокрая курица?» Он открыл дверь. Отдул почувствовал, что его выталкивают вон, давая ему этим возможность бежать. Как только Отдул очутился на улице, кто-то облил его сверху помоями, и он подумал. «Неведомы цели твои, о Господи, и неисповедимы пути твои». Глава вторая Дракон Великий. Перенесение мощей святой Орберозы. Потомство Бриана Благочестивого по прямой линии вымерло около девятисотого года в лице Коллика Коротконосова. Двоюродный брат этого принца, Боско Великодушный, унаследовал его престол и, чтобы укрепить за собой королевскую власть, позаботился умертвить всех своих родственников. Он сделался родоначальником целого ряда могущественных королей. Один из них, Дракон Великий, прославился своими войнами Он чаще терпел поражения, чем другие, но именно по этому постоянству в неудачах узнаются великие полководцы. В течение двадцати лет он сжег более ста тысяч деревень, сел, местечек, городов, округов. Он сжег безразлично неприятельские земли и свои собственные владения. И чтобы объяснить свой образ действия, он обыкновенно говорил «Война без пожара, точно рубцы без горчицы — бессмысленная вещь!» Правосудие его совершалось с величайшей строгостью. Когда взятые в плен крестьяне не могли заплатить за себя выкуп, он вешал их на первом дереве. Если же какая-нибудь несчастная женщина умоляла его пощадить ее несостоятельного мужа, он волочил ее за собой по земле, привязав за волосы к хвосту своей лошади». Он жил как солдат, без всякой изнеженности, и отличался по общему признанию чистотой жизни. И он не только не уронил унаследованного им величия своего королевства, но мужественно поддерживал даже в поражениях честь пингвинского народа. Дракон Великий повелел перенести вальку мощи святой Арбирозы. Тело Блаженной было погребено в гроте на берегу теней в глубине Благоуханной долины, Первыми паломниками, приходившими поклоняться ее праху, были юноши и молодые девушки соседних деревень. Они отправлялись туда большей частью вечером, парами. Набожные чувства ищут, по-видимому, мрак и тишину для своего проявления. Они чтили свою святую с пламенным рвением, ревнево оберегая тайну своего поклонения. Они не рассказывали о своих переживаниях у гроба святой. Но их иногда заставали нашептывающими друг дружке слова любви и восторга, которые они примешивали к святому имени Орберозе. Одни утверждали, вздыхая, что там забываешь весь мир, другие говорили, что из грота выходишь успокоенным и довольным, молодые девушки вспоминали, сходясь о блаженстве, которое они там испытывали. Таковы были чудеса, которые совершала Дева из Альки на заре своей прославленной вечности. В чудесах этих чувствовалась нежность и неопределенность рассвета. Вскоре тайна грота распространилась по всей стране как тонкое благоухание. Для чистых душ это был источник радости и поучительности, а люди испорченные тщетно старались отвратить верующих ложью и клеветами от источников благодати, истекающих из гробницы святой. Церковь позаботилась, чтобы благодать эта не составила исключительной собственности нескольких чад, а распространилась бы на всех христиан-пингвиней. В гроте утвердились монахи, построили монастырь, часовню, странно приемный дом на берегу, и богомольцы стали стекаться туда со всех сторон. Как бы укрепившись более продолжительным пребыванием на небесах, блаженная Орбероза совершала теперь более существенные чудеса на благо тем, которые приходили возлагать приношения на ее гробницу. Она подавала надежды бесплодным женщинам, посылала успокаивающие сны ревнивым старцам, несправедливо подозревавшим в измене своих молодых супруг. Она отвращала от пингвиней мор, падеж скота, голод, бури и каппадокийских драконов. Но во время смут, волновавших пингвинью при короле Коллике и его преемниках, гробницу святой Орберозы ограбили, похитив все драгоценности, монастырь сожгли, и монахи разбрелись во все стороны. Дорога, по которой ходили толпы благочестивых богомольцев, заросла утесником, бурьяном и голубым чертополохом, растущим на песке. В течение ста лет чудотворную гробницу навещали только гадюки, ласки и летучие мыши. Тогда святая явилась однажды одному местному крестьянину по имени Момордику. «Я дева Арбироза», — сказала ему она, — «я возлагаю на тебя священную миссию восстановить мое святилище, возвести жителям этих стран, что если они по-прежнему будут пренебрегать моей памятью и лишат мою гробницу почестей и богатств, то новый дракон разорит пингвинию». Ученые-церковники исследовали историю появления и признали, что оно было действительное и не дьявольское, а небесное. Впоследствии обращено было внимание на то, что во Франции при таких же обстоятельствах святая Вера и святая екатерина действовали точно так же и говорили то же самое. Монастырь был восстановлен, и снова туда стали стекаться отовсюду верующие. Дева Арбироза совершала все больше и больше чудеса. Она излечивала разные, очень гибельные болезни, в особенности искривление ног, водянку, паралич и пляску святого Витта. Монахи-хранители гробницы жили в завидном богатстве, когда святая, явившись королю-дракону-великому, повелела признать ее небесной заступницей его царства и перенести ее священный прах в собор города Альки. Тогда благоуханные останки этой девы были перенесены с большой пышностью в собор столицы государства и помещены в алтаре, в раке из золота и эмали, украшенные драгоценными камнями. Причт собора стал вести список чудес, свершившихся при содействии блаженной Орберозы. Дракон великий, который в течение всего своего царствования защищал и превозносил христианскую веру, умер, исповедуя преданность церкви и оставив ей большие богатства. Глава третья. Королева Крюша. После смерти дракона Великого начались страшные смуты. Приемников его часто обвиняли в слабости. Действительно, ни один из них не следовал хотя бы издалека примеру своего доблестного предка. Сын дракона, хромой Шум, не заботился о расширении пределов своего королевства. Сына Шума, Боло, Боло, Умертвила дворцовая стража в момент восшествия на престол, когда ему было девять лет. Его преемником был брат его Гун, ему было всего семь лет, и за него управляла государством его мать, королева Крюша. Крюша была красиво образована и умна, но она не умела сдерживать свои страсти. Вот как говорит в своей летописи об этой знаменитой королеве достопочтенный Тальпа. Королева Крюша не уступает по красоте лица и построенности стана ни Семирамиде, царице Вавилонской, ни Пентесилея, королеве Амазонок, ни Соломея, дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, которые можно считать красивыми или уродливыми, смотря по разноречию человеческих суждений. У нее на лбу два маленьких рога, которые она прячет под густыми волнами своих золотистых волос». Один глаз у нее голубой, другой черный, а шея слегка склоняется влево, как у Александра Македонского. У нее шесть пальцев на правой руке и маленькая обезьянья головка на животе под пупком. Поступь у нее величественная и нрав обходительный. Она очень щедра, но не всегда умеет подчинить свои желания голосу разума. Однажды, заметив в придворных конюшнях молодого очень красивого конюха, она сразу воспылала к нему любовью и поручила ему командование войсками. То, что заслуживает несомненной похвалы в этой великой королеве, — это ее щедрые дары церквам, монастырям и часовням ее королевства. В особенности милости ее были велики по отношению к святому Бергарденскому монастырю, где я милостью Господней произнес монашеский обед в четырнадцать лет. Она заказала столько мест за упокой своей души, что все священники пингвинской церкви превратились, так сказать, каждый в возжженную свечу, обращенную к небу с мольбой, а не с посланий милостей на августейшую крюшу. По этой выписке и по некоторым другим, которыми я украсил свой рассказ, можно судить об исторических и литературных достоинствах геста «Пингвинорум». К несчастью, эта летопись обрывается на третьем году царствования дракона простодушного, преемника Гуна слабого Дойдя до этого места в моей истории, я, к сожалению, лишаюсь верного и приятного руководителя. В течение двух следующих веков пингвиния была погружена в кровавую анархию. Искусство погибло. Среди общего невежества одни только монахи предавались в тени своего монастыря ученым трудам и переписывались неустанным рвением священное писание. Так как трудно было достать пергамент в то время, то они выскабливали старые рукописи и вписывали в них священные тексты, и таким образом цвели Библии, как розовый куст в стране пингвинов. Монах ордена святого Бенедикта Эрмольд Пингвин – Один стер текст с четырех тысяч греческих и латинских рукописей для того, чтобы четыре тысячи раз переписать Евангелие от Иоанна. Так были уничтожены в большом количестве великие произведения античной поэзии и ораторского искусства. Историки единодушно признают, что пингвинские монастыри были очагами образованности в средние века. Вековые войны пингвинов и морских свинок наполняют собой весь конец этого периода. Чрезвычайно трудно установить истину относительно этих войн не из-за недостатка рассказов о них, а вследствие того, что рассказов этих есть несколько. Летописцы обеих сторон одинаково противоречат друг другу. Я нашел двух летописцев, согласных между собой. Но оказалось, что один списал все у другого. Несомненно, одно — что убийства, насилие, пожары и грабительство шли непрерывной чередой. В царствовании несчастного короля Боско IX пингвини очутилось на краю гибели. Когда получилось известие, что флот морских свинок, состоящий из 600 больших парусных кораблей, приближается к берегам Альки, епископ устроил торжественную процессию. соборный клир выбранные судьи члены парламента и университетские ученые отправились в собор за ракой святой орбирозы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всего народа певшего гимны верующие нечетно взывали к святой заступнице Тем временем морские свинки осадили город одновременно с суши и с моря, взяли его приступом и в течение трех дней и трех ночей убивали, грабили, насиловали и жгли с равнодушием, которое порождается привычкой. Поразительно, что в течение этих долгих железных веков вера сохранилась в полной неприкосновенности среди пингвинов. Блеск истины ослеплял в то время души, не извращенные софизмами. Это и объясняет единство веры во всем населении. Кроме того, неизменный обычай церкви сильно способствовал твердости и единению верующих. Всякого пингвина, который думал иначе, чем другие, сейчас же сжигали. Глава четвертая. В малолетство короля Гуна. Литература. Иоанн Тальпа. Иоанн Тальпа, бергарденский монах, написал в монастыре, где он постригся одиннадцати лет и откуда не выходил ни разу во всю свою жизнь, свою знаменитую латинскую летопись в двенадцати книгах «De gestis pinguinorum». Высокие стены бергарденского монастыря стоят на вершине неприступного утеса. Вокруг него видны только синие вершины гор, пересеченные облаками. Иоанн Тальпа был уже стар, когда предпринял составление «Gesta pinguinorum». Добрый монах заботливо сообщает нам об этом в своей книге. «Голова моя давно утратила, — говорит он, — украшавшая ее светлые кудри, и череп мой сделался похож на выпуклое металлическое зеркало, в которое так усердно глядятся пингвинские дамы. Я был всегда невысокого роста, но с годами стан мой совсем сгорбился. Моя белая борода греет мне грудь». Тальпа с очаровательной наивностью рассказывает о некоторых обстоятельствах своей жизни и о некоторых чертах своего характера. «Происходя из знатной семьи, — говорит он, — из детства, предназначенный к духовному званию, я обучался грамматике и музыке. Я научился читать под руководством учителя, которого звали Амикусом, но было бы вернее назвать его и Так как азбука давалась мне нелегко, он больно сёк меня розгами, так что можно сказать, что он запечатлел азбуку жгучими буквами на моих ягодицах. В другом месте Тальпа признаётся в своём природном влечении к сладострастию в следующих характерных выражениях. «В юности пылкость моих чувств была так велика, — говорит он, — что даже в лесной тени я скорее чувствовал себя точно в кипящем котле, чем вдыхал прохладный воздух. Я избегал женщин, но тщетно. Мне достаточно было бутылки или колокольчика, чтобы представить себе женщину. В то время как он составлял свою хронику, страшная война, одновременно и внешне, и внутренняя опустошала страну пингвинов. Солдаты Крюши, пришедшие защищать Бергарденский монастырь от варваров морских свинок, засели там накрепко. Для того, чтобы сделать монастырь неприступным, они пробили бойницы в стенах, сняли с церкви свинцовую крышу и стали отливать из нее пули для прощей. Они зажигали ночью во внутренних дворах большие костры, на которых жарили целых быков, втыкая их на стволы старых горных сосен. Собираясь вокруг огня, в дыму, пропитанном запахом жира и смолы, они вышибали дно у бочек с вином и пивом. Их песни, их ругательство и шум их драк покрывал звон утренних колоколов. Наконец морские свинки, пройдя через горные ущелья, осадили монастырь. Это были северные витязи, закованные в медную броню. Они представляли к стенам утесов лестницы в полтора ста сожений, и лестницы эти ломались под бурей во мраке от тяжести тел и оружия. Отряды воинов прятались в орвах и в пропастях. Среди мрака раздавался долгий протяжный рев, и приступ возобновлялся. Пингвины выливали целые ручьи кипучей смолы на осаждающих, и те горели как факелы. Морские свинки шестьдесят раз бешено бросались на приступ, и шестьдесят раз пингвины их отбивали. В течение уже десяти месяцев продолжалась осада, когда в день крещения один пастух... показал морским свинкам тайную дорожку, по которой они взобрались на гору, проникли в подземелье монастыря, рассыпались по внутренним дворам, кухням, заняли церковь, зал совета, библиотеку, прачечную, кельи, трапезную, спальни, зажгли постройки и начали убивать и насиловать без различия пола и возраста. Пингвины, вскочив со сна, стали вооружаться. Ничего не видя от испуга, они бросались на своих же, в то время как морские свинки отбивали друг у друга ударами топора священные сосуды, кадильницы, паникодила, ризы, раки, золотые кресты и драгоценные камни. Воздух наполнился едким запахом горелого мяса. Крики и стоны вырывались из пламени и по краям срывающихся крыш монахи бегали тысячами, как муравьи, и падали вниз. А Иоанн Тальпа продолжал свою хронику. Солдаты Крюши поспешно вышли из монастыря и закрыли громадными камнями все выходы оттуда, чтобы запереть таким образом морских свинок в горящем здании. А для того, чтобы раздавить врага потоком огромных камней и оторванных частей стен, они устроили тараны из стволов самых старых дубов. Горящие балки падали с громовым грохотом, и высокие своды рушились под ударами гигантских деревьев, раскачиваемых шестьюстами людей за раз. Вскоре от богатого большого монастыря осталась только келья Иоанна Тальпы, удержавшаяся чудесным случаем на обломке дымившегося выступа крыши. Старик-летописец все еще продолжал писать. Такая удивительная сосредоточенность ума может показаться чрезмерной для летописца, который задается целью передать совершившиеся события своего времени. Но как бы не быть рассеянным и равнодушным ко всему окружающему, все же нельзя не чувствовать его влияния. Я рассмотрел собственноручную рукопись Иоанна Тальпы в Национальной библиотеке. Это рукопись на пергаменте из 628 листков. Написана она крайне неровным почерком. Буквы, вместо того чтобы идти по прямой линии, разбегаются во все стороны и наскакивают одна на другую в полном беспорядке, или, можно сказать, в ужасной суматохе. Они так плохо начертаны, что большей частью невозможно не только распознать их, но даже отличить их от клякс, которых в рукописи чрезвычайно много. Эти драгоценные страницы свидетельствуют своим внешним видом о смутном времени, к которому они относятся. Прочесть эту рукопись чрезвычайно трудно, но стиль бергарденского монаха напротив того не обнаруживает никакого волнения. Тон геста пингвинорум никогда не отступает от простоты. Повествование сжатое и быстрое, иногда почти сухое. Размышлений мало, и они по большей части резонны. Глава пятая. Искусство. Примитивы пингвинской живописи. Пингвинские критики утверждают, что пингвинское искусство отличалось самого своего зарождения мощной и обаятельной оригинальностью, и что нигде нельзя найти столько прелести и ясности, как в первых художественных произведениях пингвинских мастеров. Но морские свинки уверяют, что их художники постоянно были учителями и вдохновителями пингвинских художников. Трудно решить, кто из них прав, потому что пингвины, прежде чем начать поклоняться своим примитивам в искусстве, уничтожили все их произведения. Эта утрата крайне прискорбна. Я, со своей стороны, особенно огорчен, ибо я преклоняюсь перед пингвинскими древностями и вообще люблю произведения примитивов. Они прелестны. Я не говорю, что все они схожи между собой, это было бы неверно, но у них есть общие черты, встречающиеся во всех школах. У них есть формулы, которым они всегда следуют, и есть какая-то особенная законченность. То, что они знают, они знают хорошо. К счастью, можно составить себе понятие о пингвинских примитивах по примитивам итальянским, фламандским, немецким и французским, которые выше всех других. У них, как говорит Грюер, больше логики, так как логика чисто французское качество. Но если бы даже и не согласиться с этим, то все же за Францией останется то преимущество, что она сохранила работы своих примитивов, в то время как у других наций таковых не осталось. На выставке французских примитивов в павильоне Марсан в 1904 году было несколько маленьких панно «Времени последних Валуа и Генриха IV». Мне пришлось совершить много путешествий, чтобы видеть картины братьев Ван Эйк, Мемлинга, Рожье Вандер Вейдена, автора смерти Марии, Амроджоу Лоренцетти и Старых Умбрийцев. Но не в Брюгге, и не в Кёльне, и не в Сиене, и не в Перудже завершилось мое посвящение в таинство живописи примитивов. Только в маленьком городе Ореццо я сделался сознательным поклонником наивной живописи. Это было лет десять или более тому назад. При тогдашней бедности и простоте нравов в итальянских городах музеи были всегда заперты и всегда открывались для форестерьеров. Однажды вечером старушка со свечкой в руках показала мне за пол лиры грязный музей в Орецце, и я открыл там картину маргаритоны святого Франциска, который тронул меня до слез своей благочестивой скорбью. впечатление которое картина это произвела на меня было очень глубокое и с этого дня маргаритона и заретцо сделался моим любимым примитивом я представляю себе пингвинских примитивов по работам этого художника и поэтому я позволю себе остановиться подольше на творчестве маргаритона не вдаваясь в слишком большие подробности а рассматривая его в наиболее характерных его работах сохранилось пять или шесть его надписных картин Главное его произведение находится в Лондонской национальной галерее. Оно изображает Мадонну, сидящую на троне с младенцем Иисусом на руках. В этой картине прежде всего поражают пропорции. Тело от шеи до ног не более чем в два раза больше головы и кажется поэтому чрезвычайно коротким и приземистым. И колорит этой картины столь же поразителен, как рисунок. Великий Маргаритон имел в своем распоряжении лишь небольшое количество красок и клал их цельными, никогда не разбивая тонов. Вследствие этого в красках его больше яркости, чем гармонии. Щеки богоматери и младенца ярко-алого цвета, и старый мастер с наивным пристрастием к определенности расположил красную краску на каждом лице совершенно одинаковыми кружками, сделанными как бы с помощью циркуля. Ученый-критик XVIII века Аббат Ланци отнесся с глубоким презрением к живописи Маргаритоны. «Живопись его, — сказал он, — грубая мазня. В те жалкие времена не умели ни рисовать, ни писать». Таково было общее мнение этих пудренных знатоков. Но великий Маргаритон и его современники были вскоре отомщены за столь жестокое презрение к ним. В XIX веке в библейских деревушках и реформистских коттеджах благочестивой Англии народилась толпа маленьких самуилов и маленьких святых иоаннов, завитых как барашки, которые около 1840 и 1850 годов превратились в ученых в очках и основали культ примитивов. Знаменитый теоретик прерафаэлитизма сэр джеймс Теккет, не колеблясь, признает Мадонну национальной галереи одним из величайших произведений христианской живописи. «Сделав голову Мадонны, — говорит сэр джеймс Теккет, — в треть всей фигуры, старый мастер привлек и сосредоточил внимание зрителя на самом возвышенном в человеческом облике и, в особенности, на глазах, которые можно назвать органами духовной жизни». В этой картине колорит присоединяется к рисунку, чтобы произвести впечатление идеальное и мистическое. Пурпурщок не напоминает естественный цвет лица. Напротив того, старый мастер как будто хочет изобразить на лицах богоматери и младенца райские розы. В этом критическом разборе сверкает, можно сказать, отблеск картины, которую восхваляет критик. Серафический эстет из Эдинбурга Максилли передает еще более прочувствованно и возвышенное впечатление, произведенное на него картиной этого примитива. «Мадонна Маргаритоны, говорит почтенный Максилли, — достигает потусторонней цели искусства. Она внушает зрителям чувство невинности и чистоты, она уподобляет их малым детям, и это до того верно, что я, в возрасте 66 лет, простояв перед картиной три часа, Вдруг почувствовал себя грудным младенцем. В то время как Кэп мчал меня по Трафальгар скверу я помахивал футляром от очков как погремушкой, смеясь и лопача невнятные слова. А когда горничная в моем пансионе подала мне обед, я стал вливать себе ложкой суп в ухо с наивностью маленького ребенка. Вот по каким результатам, прибавляет Максилли, можно удостовериться в высоких качествах художественного произведения. Маргаритоне, по словам Вазари, умер 77 лет и жалел, что дожил до появления нового искусства и до славы новых художников. Эти строчки, которые я перевожу дословно, внушили сэру Джемсу Текиту, быть может, самой нежной страницы из всего, что он написал. Они вошли в его настольную книгу эстетов, и все прерафаэлиты знают их наизусть. Я включаю их в мою книгу как драгоценнейшее ее украшение». По общему мнению, это самые вдохновенные страницы, написанные со времени библейских пророков. Ведение Маргаритоны Маргаритоны, обремененный годами и трудами, посетил однажды мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он увидел там Мадонну, только что написанную, очень строгую и неподвижную. Но вместе с тем, благодаря особой точности пропорций и почти дьявольскому сочетанию света и теней, она поражала своей выпуклостью и казалась совсем живой. Вид этой картины открыл наивному и божественному мастеру Изореццо весь ужас живописи грядущих веков. Он закрыл лицо руками. «Сколько позора!» — воскликнул он. «Предвижу я, глядя на эту картину. Я вижу в ней конец христианской живописи, которая изображает души и будет пламенное влечение к небу. Живописцы будущих времен не ограничатся приблизительным изображением где-нибудь на стене или на куске дерева проклятой плоти, из которой созданы наши тела. Они ее превознесут и прославят». Они облекут свои создания в пагубные телесные образы. Изображенные ими святые будут казаться живыми. У них будут тела. Их формы будут просвечивать сквозь одежды. У святой Магдалины будут груди. У святой Марты — живот. У святой Варвары — бедра. У святой Агнессы — ягодицы. Батакс. Святой Себастьян обнажит свою юношескую прелесть, и святой Георгий выставит на показ развитые мускулы крепкого возмужалого тела. Апостолы, исповедники, доктора и Бог-Отец будут представлены веселыми гуляками, подобными нам с вами. Ангелы будут волновать сердца своей двусмысленной двойственной красотой. Разве подобные образы смогут будить тяготение к небу? Нет, они научат любить формы земной жизни. Где остановятся живописцы в своих нескромных исканиях? Они совсем не будут останавливаться. Они дойдут до того, что станут изображать мужчин и женщин голыми, как римские идолы. Будет существовать искусство мирское и искусство священное, но священное искусство будет не менее мирским, чем другое. Прочь от меня, сатана! Воскликнул старый художник, увидев пророческом видении праведников и святых, уподобившихся меланхолическим атлетам. Он увидел Аполлонов, играющих на скрипке на покрытой цветами горной вершине, среди мусс, в легких туниках. Он увидел Венер, лежащих под темными миртами, и Данай, выставляющих под золотой дождь свои прелестные бедра. Он увидел Иисусов под колоннадами, среди патрициев, светловолосых дам, музыкантов, пожей негров, собак и попугаев. Он увидел среди нагроможденных в диком беспорядке человеческих членов, распростертых крыльев и развивающихся тканей бурные сцены Рождества Христова, пышные святые семейства, напыщенные голгофы. Он увидел святые Екатерины, святые Варвары, святые Агнессы, затмевающие Патрициана к богатствам своих бархатных одежд, своей парчи, своего жемчуга и пышностью груди. Он увидел аврор, рассыпающих розы, и множество диан и нимф, застигнутых голыми на берегу тенистых источников. И великий Маргаритоне умер, убитый горестным предчувствием возрождения и балонской школы.